Джеймс Герберт Туман Предисловие Туман принес мне много врагов, к счастью, и друзей тоже. Впервые он был опубликован в 1975 году, написан в 1974, когда читатели отдавали предпочтение шпионским страстям и историческим романам. Тогда в Соединенных Штатах Уильям Питер Блэтти поставил фильм «Экзорцист». И это слово, и связанная с ним идея изгнания дьявола, были подхвачены в то время еще начинающим писателем Стивеном Кингом. В Великобритании наделал шуму роман о крысах-мутантах, терроризирующих лондонский «Ист-Энд». Роман, который не придерживался общепринятого среди литераторов правила избегать откровенного описания насилия и всего, что с ним связано. Это была книга, которая, фигурально выражаясь, била под дых. «Крысы» — моя первая попытка написать подобный роман. Вторая — это «Туман». К добру или худу, но они стали первоначальным вкладом в растущую популярность произведений, которые не замалчивали ужасные и правдивые стороны нашей жизни. Судя по тому, что новый жанр, интенсивно разрабатываемый писателями и киношниками, скоро привлек внимание публики, такое изображение реальности слишком долго находилось под спудом. Другое дело, когда здоровое желание пощекотать себе нервы превращалось в нечто, находящееся в компетенции психиатров. Читатели и кинозрители не желали больше быть слегка напуганными. Они хотели дрожать от страха. И все же является ли «Туман» история об убийствах, сумасшествии и уродствах настолько безобразно ужасающим и диким, как это можно предположить по его долгой и дурной славе? По сравнению с литературой сегодняшнего дня, конечно, нет. А в 1975 году, когда роман был впервые опубликован, даже для того времени это утверждение спорно. Рэмси Кэмпбелл, один из наиболее авторитетных мастеров жанра, давая оценку роману, сказал Туман содержит на удивление мало описаний актов насилия, хотя две сцены настолько ужасающие, что накладывают отпечаток на всю книгу. Герберта интересует скорее живописание, подчас комичное фона, на котором разворачивается кошмар, и большинство эпизодов следует рассматривать как пугающие, нежели исполненные явного насилия. Моя позиция такова: я высказываю свое наблюдение, а не защищаюсь. «Противоречивая тяга к крайностям находится в голове читателя, а не на страницах книги, которую он держит в руках. Должен признаться, я опольщен тем, что созданные мной образы оказывают такое влияние на впечатлительных людей. Тем не менее, при подготовке этого нового издания мною владело искушение кое-что переписать, сгладить острые углы и шероховатости, возможно, наделить некоторых персонажей большей глубиной» в конце концов, написав дюжину романов, невозможно не поднатореть в писательском ремесле. Но, взявшись за переработку, не лишу ли я оригинал чего-то важного? По-моему, «Туман» дает честное отражение того мимолетного настроения, которое присутствовало в жанре романов ужасов 70-е годы и которое было во многом возвратом к 50-м и даже более ранним годам, когда первые шаги в этом направлении были сделаны Уэлсом, Уиндомом и Нилом. «Война миров», «День трифидов» и «Четверть массы». Именно оттуда берет начало жанр, ставший таким привычным восьмидесятые. В тумане есть своеобразная энергия, которая подводит роман к выразительному финалу. Попытка что-либо улучшить могла бы иссушить его силу. Так что любые изменения были бы ненужным потворством злоби дня. Кроме того, мне нравится этот безобразный ребенок.